Глава 9. Утро выдалось поистине прекрасное. Природа ожила за прошедшую ночь, загомонила веселыми птичьими трелями, зазвенела хрустальным воздухом, запахла воскресшей и воспрянувшей духом зеленью. От изнуряющей и убийственной жары не осталось и следа. «Алена, ты долго спать собираешься?» – раздался из-за двери звонкий голос Катерины. «Просыпайся!» Я недовольно сползла с кровати и впустила пышущую жизнерадостностью подругу. С чего бы она такая довольная сегодня? Сомневаюсь, что Виктор ей предложение сделал. Этот быстрее в монастырь уйдет. Но вслух свои мысли озвучивать не стала. Еще раз жалко человека с утра пораньше настроение портить. У тебя с утра пораньше уже побывала толпа поклонников, и ты теперь трясешься, теряешься перед выбором, поинтересовалась я. «Терпеть не могу, когда меня будет. «Ты представляешь?» Проигнорировала мое ворчание девушка. Рано утром отец приезжал. Сказал, что у нас на ферме родились наконец ягнята с розовой и голубой шорсткой. Мама уже давно их выводила, и вот, наконец, получилось. Здорово, да? Как с голубой и розовой шорсткой, Не поняла я. У меня что, с просонья с головой плохо? Или на подругу перепады погоды так сильно влияют? Откуда у овец может быть такой сомнительный цвет шерсти? Ну, если только покрасить. Да, очень просто, возбужденно принялась докладывать мне Катерина. У мальчиков голубая, у девочек розовая. Ты себе не представляешь, как я рада. Конечно, не представляю, особенно с утра. Мое воображение услужливо нарисовало нечто совершенно не поддающееся словесному описанию, и я оставила эти бесплодные попытки. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А Александр уже уехал?» – перевела я разговор на другую тему. «Да, и Виктор тоже. Вместе с отцом». «Александр не стал тебя будить. Просил передать, что приедет. Скорее всего, поздно». «Они поехали решать какие-то армейские вопросы». «Это я помню. Он еще вчера говорил». «Какие именно? Не знаю. Я в этом не разбираюсь». «Я тоже». «Интересно». Мой жених специально советника с собой взял, чтобы обезопасить от его происков? Или он там действительно нужен? В отличие от подруги, у меня настроение было поганеньким. Надежда, что ночная ностальгия утром пройдет, сдохла в момент пробуждения и ни в какую не хотела поддаваться воскрешению. Поскорее бы нашелся этот гад и дел с концом. Ненавижу неизвестность и ситуации, когда сама не могу ничего сделать. Не, сбежать, не сбегать же от Александра, он потом от меня мокрого места не оставит. Да и мне совесть не позволит так жестоко с ним поступить. Придется терпеть и ждать, неизвестно чего и неизвестно сколько. Кошмар. Странно, почему из Бемирании до сих пор письма нет? Уже столько времени прошло. Мы спустились в столовую к завтраку. Вдвоем тут было как-то непривычно и пусто. Даже Сенька вот уже который день где-то пропадает и ночевать не всегда является. Интересно, что он все это время делает? У меня, конечно, есть свои догадки, но лучше знать наверняка. Появится – спрошу. Я вяло ковырялась в тарелке под радостное щебетание Катерины, пытаясь хотя бы правильно кивать в нужных местах. Но мой понурый вид все-таки достиг сознания подруги. Алена, что что-то случилось?» Прервала она сама себя на полусловие и наклонилась ко мне. «Нет, все нормально», – попыталась я справиться со своим лицом. «Не умею я притворяться толком, только в особо серьезных случаях». «А если на чистоту?» – прицепилась подруга. «Давай, выкладывай, какой червяк тебя гложет?» «Большой», – честно созналась я и, вздохнув, выложила ей свои горестные сердечные муки. Она слушала, не перебивая. Мои душевные излияния про житье бытие в избушке, про лешивые русалок, про удивительно дикую деревню забытки и все остальное. Не знаю почему, но когда я рассказывала обо всем, мне становилось чуточку легче. По крайней мере, быть от тоски расхотелось уже хорошо. Знаешь что? Барабанила пальцами по столу Катерина, дослушав меня до конца. Тебе надо развеяться. «Если только по ветру!» – невесело усмехнулась я. фу на тебя!» – в сердцах воскликнула девушка. «Что за мысли?» «Мои!» «Заметно!» «Пострадать не дают спокойно. Может, мне это нравится?» «Хотя нет, совсем не нравится. А развеяться действительно не помешало бы. Глядишь, и отвлеклась бы». «Слушай, а может, съездим к нам на ферму? Ягнят посмотрим?» – неожиданно предложила Катерина. Я смотрю, ты не очень веришь в них, вот заодно и убедишься. Здесь недалеко совсем, всего около часа езды. Я удивленно посмотрела на подругу. Подумала и согласилась. А почему бы и нет, собственно? Что со мной сделается в Трехгорье? Тем более, что увидеть такое разноцветное чудо природы хотелось не только Катерине. Она меня заинтриговала. Вопреки всем моим страхам, из замка спокойно выехать нам никто не воспрепятствовал. Стражники грудью ворота не закрывали, арбалеты не вскидывали и мечи не обнажали. Только посмотрели подозрительно. Помнят, наверное, мой прошлый прорыв. Тем лучше. А может и Александр ничего им про меня не сказал. В конце концов, я ж не узница какая, а невеста. Имею право ходить, где мне вздумается. Лошадки наши весело трусили по влажной от дождя дороге. На посвежевших листьях сверкали всеми цветами радуги, не успевшие испариться капли. Птичий гомон просто оглушал, прохлада наполняла сердце надеждой и еще чем-то приятным. Как же здорово вокруг! Надо было, наверное, давно выбраться куда-нибудь. Вон как дышать сразу легче стало. Хоть в замке есть свой лес, но с дикой природой ему не сравниться ни по величию, ни по ощущениям. Я откровенно наслаждалась прогулкой и была даже немножко разочарована, когда мы свернули с широкого тракта на узкую дорогу, и уже через несколько минут моему изумленному взору предстала поистине потрясающая картина. Я даже остановилась. Впереди, насколько хватало глаз, простиралась широкая зеленая равнина, местами взгорбленная небольшими пологими холмами. А на самом горизонте виднелись призрачные горные зубцы – уходящие своими вершинами в прозрачную пелену облаков. На холмах, то здесь, то там, виднелись коричнево-серые пятна. Овцы, догадалась я. Справа, немного в стороне от убегающей дороги, стоял высокий добротный каменный дом, окруженный множеством небольших пристроек. Ни забора вокруг, ни изгороди я не заметила. Позади него, на некотором расстоянии, приткнулось довольно большое селение. вот тут я и живу вывела меня из состояния потрясения катерина нравится очень честно призналась я ну поехали еще успешно смотреться и тронув лошадь скакала к дому мне ничего не оставалось как последовать за ней не стоят же тут верстовым столбом до второго пришествия нас естественно не ждали катерина алена всплеснула руками мария увидев нас появившихся на пороге дома. Сама она собиралась куда-то уходить, поэтому мы столкнулись с ней прямо в дверях. Подруга повисла у матери на шее с поросячьим визгом, и я невольно скривилась, потому что глухота после такого радостного приветствия бедной женщине просто обеспечена. Я ей не завидовала. Егоза, отпусти!» – взмолилась Мария. – «Ты же меня задушишь!» Я соскучилась, чмокнула мать в щеку Катерина и, наконец-то, от нее отлипла. Я смущенно там встала в сторонке, ожидая, когда про меня вспомнит. «Алена, дорогая!» Мария обняла меня, как родную, и оглядела с ног до головы. «А ты похорошела очень, поправилась даже. Вижу, наш князь с тебя прям пылинки сдувает». «Если б он еще и в замке бывал», — усмехнулась я. «Сама себя влажной тряпочкой обмахиваю». Мария рассмеялась и снова повернулась к дочери. «Ну, как твоя подготовка к экзаменам? Нормально?» а то уж ехать скоро надо. «Не волнуйся, мам!» – небрежно махнула рукой подруга. «Я уже почти все выучила. Мне Алена сильно помогает». «Да? Ну тогда ладно!» И тут же спохватилась. «Что ж мы на пороге-то топчемся? Пойдемте в дом!» «Дуняшка, накрывай на стол!» «А давай потом!» Глазки Катерины заблестели. Отец утром сказал, что у тебя все получилось. Мария расплылась в довольной улыбке, как ученый при упоминании о недавно сделанном им сенсационном открытии. «Ах, вот вы чего примчались! А я-то думала, ну пошли!» И крикнула еще раз куда-то в глубину дома. «Дуня, ты все равно на стол накрывай, мы скоро вернемся!» Я еще раз восхищенно оглядела необъятные просторы трехгорья, пока мы шли к маленькому, больше похожему на игрушечный домику. Голубое бездонное небо над головой, зеленая равнина, далекие горы, высокие облака. Как же здесь все-таки здорово! Домик оказался на поверку ничем иным, как овчарней. Ни за что бы не подумала, что можно с такой любовью относиться к овцам. У некоторых людей в расстании собственные жилища хуже собачьей конуры после урагана выглядит. А тут для скота домашнего такой шик и блеск. Прямо номера люкс. Правда, если вспомнить, какие эксклюзивные экземпляры тут содержатся, то ничего удивительного. Вот, смотрите, с гордостью подвела нас к одному из загораженных стоил Марии и широким жестом указала внутрь. Мы послушно склонились над невысоким бревенчатыми перилами и жадно уставились на предмет нашего чрезмерного любопытства. А посмотреть действительно было на что. Я даже рот открыла от изумления. Рядом с пилоснежной и даже на мой первый непритязательный взгляд тонкорунной овцой топтались пять очаровательных малюсеньких ягняток. И все бы ничего, но трое из них были на самом деле розовыми, как майская роза, а двое нежно-голубыми. Я похлопала глазами и даже протерла их, чтобы убедиться в отсутствии у меня дальтонизма. Вроде со зрением все в порядке. Да и цветовое восприятие никогда раньше не страдало. Но поверить в столь невероятный факт, как голубые и розовые овечки, мое сознание категорически отказывалось. «Мама, как здорово!» – первая выразила свое восхищение Катерина. «Алена, тебе нравится?» Я задержалась с ответом, потому что однозначного мнения на этот счет у меня пока не сложилось. Нет, они, конечно, по-своему оригинальные, но как-то не вяжется у меня такая цветовая гамма с нормальными животными. Я задумчиво почесала затылок. «Я смотрю, Алена никак не может поверить, что я их не красила», – с улыбкой высказала свою догадку Мария. «Ведь это правда, их цвет шерсти самый настоящий». «Как у вас такое?» – я замялась с определением, но решила не уточнять, что именно. «Получилось!» «О, это результат долгого труда и серьезной работы», – гордо заявила Мария. «Да и князь помог. Магия в таком деле не последнюю роль играет». «Ну, теперь понятно. А я-то уж испугалась, что природа совсем с ума сошла. И все равно в реальность разноцветных зверюшек почему-то до конца верить не хотелось». «А зелененьких вы еще не выводили?» – невинно полюбопытствовала я. «Выводила», – совершенно серьезно ответила экспериментаторша. «У них шерсть плохая получается». «Не дозрели, наверное», – буркнула я себе под нос. Мы еще немного полюбовались цветастыми очаровашками и отправились к накрытому столу. Есть особо, как ни странно, не хотелось, но обижать хозяйку не позволяло чувство приличия. Да, стало замечать за собой такие странности. Наверное, воспитание князя на меня подействовало. За едой Мария завела разговор о свадьбе. Она доложила мне, что разослала все приглашения по списку, представленному Александром. Читала я этот список. Ужас! Из сотни приглашенных я знала всего около десятка. На мой вопрос, откуда такое жуткое воинство, князь ответил, что основная часть гостей приглашена чисто из политических соображений и никакого личного отношения ни ко мне, ни к нему не имеет. Это пустая, но совершенно необходимая формальность. Я сразу свадьбу Елисея и Василисы вспомнила. Интересно, я выживу после подобного кошмара? Меню – тоже уже было тщательно продумано и составлено. Повара получили необходимые инструкции и наставления. Продукты закуплены, место для свадебного пира выбрано. Осталось дело за малым, мое платье, которое Мария собственноручно для меня шила. И когда у нее только время находится, вон сколькими делами сразу занята. Правда, оно еще не совсем готово, добавила Мария. Но раз уж ты заглянула ко мне, то грех его не примерить. Вдруг что подправить придется. Я согласно кивнула. Померяю, куда ж я денусь. Самое интересное, в чем буду вступать в новую жизнь. После обеда, который больше смахивал на завтрак, обед и ужин вместе, ехать никуда не то, что не хотелось. Я была уже просто не в состоянии. Желание не обижать Марию своим отказом от трапезы обернулось мне боком. Хотя это правильнее было бы назвать брюхом. Из-за стола я вставала с большим трудом. Как буду мерить платье, мне представлялось с большим трудом, но я взяла себя в руки и заставила обожравшуюся тушку переместиться в соседнюю комнату, одновременно являющуюся и кабинетом, и на данный момент примерочной. Когда Мария изначально спрашивала, какое платье хочу, я ответила, что всецело полагаюсь на ее вкус. Но не представляла я его себе совершенно. К тому же... Так приятно свалить на кого-нибудь то, что не в состоянии сделать сама. Сейчас же я убедилась, что не прогадала. Даже Василисин свадебный шедевр не шел ни в какое сравнение с тем, что увидела сейчас я. На нем не было жемчугов, бриллиантов и прочей ненужной мишуры в виде тяжеленных булыжников, что несказанно меня радовало. Ткань, из которой было сшито мое свадебное одеяние, даже на первый взгляд казалась невесомой и воздушной. А уж когда я в него облачилась, и ерунда, что не было еще рукавов, и отовсюду торчали булавки, так и норовившие меня в пиявице, то даже не почувствовала его веса. Я покрутилась перед зеркалом и пришла к выводу, что мне нравится. Собственно, такой вывод сделала не только я. Моей подруге тоже безумно понравилось. «А Александр видел?» кивнула я на свое отражение. «Нет, конечно!» – возмутилась мать Мария. «И до свадьбы не увидит, еще чего не хватало!» «Ага! Значит, сюрприз моему жениху будет обеспечен, потому что, когда я появлюсь в таком платье, в готовом его варианте, естественно, пред его ясные очи, у него останется в голове одна единственная мысль, какая именно я, додумывать до конца не стала, сама смутилась. Что ж, Осталось дождаться свадьбы и насладиться произведенным эффектом. Оно того стоило. После примерки мы с Катериной засобирались домой. Хотя тут и ехать всего ничего, но лучше особо сильно не задерживаться. Мало ли что. Моя подруга получила в дорогу вместе с мешочком всяких вкусностей целую кучу материнских наставлений. Мне тоже немного досталось, но не в таких крупных и кошмарных размерах. «Отцу передай, если увидишь. Пусть заедет сегодня или завтра. Он мне нужен», – отдала она дочери последнее распоряжение. «И через неделю за тобой Данила заедет, проводит на экзамены. Князю и Виктору привет передавайте. Екатерина, занимайся как следует, не лоботрясничай». Мы дружно покивали, обещали все передать и ничего не забыть. Здесь я полностью полагалась только на Катерину и пустились в обратный путь. Я не удержалась, и прежде чем мы въехали в рощицу, кинулась через плечо последний взгляд на равнину. Она также гордо и величаво зеленела, на ней медленно передвигались небольшими пятнами отары. Я представила, как тут в скором времени будут бродить отары не коричневого, а голубого и розового цвета, и улыбнулась. Забавно получалось. Мария махала нам след до тех пор, пока мы не скрылись по тенью деревьев. Как же приятно, когда о тебе так заботятся и любят. Пусть это даже совершенно чужие люди. А кто такой Данила? Спросила я у Катерины, как только мы выехали на Большой Тракт. Это наш дальний родственник, равнодушно пояснила подруга. Он у мамы главным пастухом работает, собак обучает. Об овцах все знает. Неплохой парень, в общем. Если девушка говорит, что парень неплохой, да еще и с таким выражением лица, то это означает, что он полный дурак. Я понимаю, что Катерина прибачла бы провожатые Виктора, но, боюсь, он не согласится. Хотя было бы интересно посмотреть на его физиономию, если предложить ему сопровождать Катерину в Растанию. Какую отмазку он придумает? Что у него аллергия на шатенок вдруг появилась? Или растанский воздух плохо влияет на его нежное пищеварение? Тебе как, полегчало? — счастливо спросила подруга, с легкой улыбкой посматривая в мою сторону. Я кивнула, сама удивившись тому, что за последние несколько часов ни разу не вспомнила о предмете моей хандры. «Вот и славно!» — подвела итог мой душевный целитель. «А то на тебя утром смотреть жалко было, будто у тебя разом все умерли». И мы принялись болтать о всякой ерунде, делиться впечатлениями об увиденных разноцветных ягнятах, противоречащих всем законам природы и прочих глупостях. В общем, коротали дорогу с максимальной пользой. Нам пару раз попались по дороге подводы, нагруженные какими-то товарами для продажи в соседней деревне, несколько всадников, спешавших по делам, и даже ватага голдящих ребятишек. Мы не проехали и половины пути, продолжая наслаждаться болтовней, как вдруг моя лошадь неожиданно споткнулась и упала на колени. Я такого подлого коварства от нее не ожидала и, не удержавшись, съехала по лошадиной шее на дорогу, при этом не очень красиво распластавшись в пыли. Благо, земля уже успела подсохнуть, а то бы еще и в грязи выгвоздалась. «С тобой все в порядке?» Тут же спрыгнула рядом со мной Катерина. «Да», – обиженно кивнула я, поднимаясь и отряхиваясь от пыли. «А ну стой, зараза!» Последние слова относились уже к неуклюжей лошади – которая тоже тем временем успела подняться и теперь, испуганно похрапывая, пятилась к ближайшим кустам. Интересно, и что это она спотыкается на ровном месте? Вроде дорога-то ровная. Я попыталась схватить нахалку за повод, но она резко дернула головой, и повод больно хлестнул меня по щеке. Вот паразитка какая! Мало того, что скинула меня, так еще и дерется. Ну, кто-то у меня сейчас довыпендривается. Иди сюда. «Колбаса обезжиренная!» – разозлилась я, дотрагиваясь пальцами до ссадины. «Больно, между прочим!» Авторитетом я у лошади, похоже, не пользовалась, потому что она не вняла моему злобному глазу и продолжала от меня пятиться. Катерина кобыла тоже начала проявлять первые признаки беспокойства, нервно перебирая ногами и пятясь к придорожной канаве. «Что это с ними?» – удивилась моя подруга, пытаясь призвать к порядку строптивое транспортное средство. Может, зверь какой рядом? И тревожно оглядываясь по сторонам, из складок одежды достала нож. Хороший такой нож, не маленький. Я на кухне похожие видела, для разделки мяса. Катерина оказалась предусмотрительной, в отличие от меня. Я захватить с собой оружие даже не подумала. Но я ведь могу в случае чего и заклинанием шиндарахнуть. Не хуже любого удара получится, если не промахнуть, конечно. Только никаких животных, кроме нас, поблизости вроде не было. По крайней мере, из тех, которые могли бы проявить к двум совершенно неаппетитным и худосочным девушкам чисто гастрономический интерес. Я внимательно осмотрелась вокруг, но так ничего подозрительного и не увидела, даже магически. Ну и... Однако ощущение опасности где-то в глубине души не пропадало, а трепыхалось мелкой дрожью. Катерина продолжала стоять посреди дороги жуткого вида тесаком, намертво вцепившись в поводье. Если бы нас сейчас кто-нибудь увидел, то точно принял бы за кровожадных разбойников, на совести которых ни одна невинно загубленная жизнь. Но сейчас не было недоанализа нашего морального облика с точки зрения случайных прохожих, которых в непосредственной близости не наблюдалось. Мы постолбачили еще немного, но ничего так и не произошло. На нас никто не нападал и ничего необычного не появлялось. Даже лошади успокоились, к нашему великому удивлению. «Ну и как это называется?» – озадаченно спросила Катерина, пряча свое грозное оружие под одежду. «А черт его знает!» – ответила я вопросом на вопрос. «У лошадей, наверное, массовый психоз начался». Я на всякий случай еще раз огляделась и пошла отлавливать свою наглую дрочивую лошаденку. Она обреталась неподалеку и с самым невозмутимым видом пощипывала травку. Нет, но ну не нахалка. Сделала свое подлое дело и жрать. Вот как так можно? Бессовестная. Она даже убегать от меня больше не стала и дала спокойно взять себя под усцы, лишь легким фырканем выразив недовольство, что ее оторвали от сочной травки. И ни грамма раскаяния в глазах. Щеку немилосердно щипала. Потрогав садину пальцами, я поморщилась и попыталась залечить собственными силами результат лошадиного коварства, но не преуспела. Работать с собой у меня никогда не получалось. Мне проще отдать энергию, чем направить ее внутрь себя. Ладно, приеду, травки свои поприкладываю, пройдет, никуда не денется. Да, я тебе хоть подорожник приложу, подошла ко мне подруга с нехилым таким пучком зеленых листиков. «Зачем так много-то?» – удивилась я. «Она меня ими все обложить собралась, что ли?» Но щеку добросовестно подруги подставила. И тут с вершины дерева прямо нам, над нами сорвалась птица. Точнее, мне показалось, что это птица, потому что кроме пернатых никто больше не может так стремительно планировать с такой высоты. И летела она со стремительной скоростью прямо на нас. Ее глаза блеснули жутким красным отблеском, и тут же в грудь ударила тяжелая магическая волна. не сильная, но достаточно ощутимая. Я дернулась от неожиданности и неприятного смердящего ощущения, будто раскопала могилу прошлогодней давности. Ощущение было еле уловимым, легким, но оно было. Рука сама взметнулась, из пальцев слетела зигзагообразная молния, пробив грудь странной птицы. Катерина взвизгнула и присела от неожиданности, прикрыв голову руками, но при этом ухитрилась повернуться так, чтобы видеть объект обстрела. У женщин все-таки любопытство гораздо сильнее инстинкта самосохранения, по себе знаю. Раздался легкий хлопок. Птица вспыхнула неприятным голубовато-серым светом, в разные стороны полетели черные перья, постепенно растворяясь в воздухе, а потом... Вспышка превратилась в серое полупрозрачное облачко, больше похожее на дым от сжигаемой помойки. Запахло такой дрянью, что меня чуть не стошнило. Катерина тоже скривилась и помахала перед собой ладонью. Фу, какая гадость! Что это было? Особо сильного испуга на ее лице, как ни странно, не наблюдалось. Скорее, удивление и недоумение. От черт его знает!» – ответила я, сглатывая подступивший горло комок. Не успела разобраться, птичка какая-то. Ничего себе, птичка! Девушка поднялась и, задрав голову, разглядывала быстро исчезающий зловонный дымок. Она что, все ближайшие помойки с кладбищами объела? Я неопределенно пожала плечами. О том, что почувствовала присутствие магии и, скорее всего, черной, я предпочла не говорить. Нечего зря человека пугать. Птичка и птичка, какой с нее спрос? Странно, но ощущение опасности с ликвидацией птицы сразу пропало. «Кстати, за что ты ее так?» – любопытствовала Катерина, по всей видимости, так и не проникшись серьезностью ситуации. ситуации. Оно и к лучшему. «Не понравилась она мне, как можно равнодушнее», – ответила я, перекидывая повод через лошадиную шею. «Как ни странно, на этот раз наши лошади даже не вздрогнули. Или же просто не успели». Слишком быстро все произошло. Подруга уставилась на меня, открыв рот. «Ну, ничего себе!» – потрясенно произнесла она. «Ты со всеми, кто тебе не нравится, так любезно обращаешься?» «Катерина, тебе это не грозит!» – улыбнулась я и вскочила в седло. «Поехали, а то мы тогда вечер выяснять будем, кто кому и за что не нравится. Это неблагодарное занятие». «Какая-то кровожадная, оказывается!» – не удержалась подруга от едкого замечания. Мы продолжили путь, но настроение было уже основательно подпорчено. У меня, по крайней мере. А все так замечательно начиналось. И на тебе. Вот где бы обойти, я всегда неприятности найду на свою. Ну, на что-нибудь точно найду. И что я за человек такой вывернутый? Самой с собой сложно порой бывает. Я ехала и размышляла о том, что только что произошло. Но логического объяснения не находила. Откуда в трех горе могла взяться черная магия или что-то очень на нее похожее? Да и что это вообще было, так и осталось для меня непонятным. Некогда было разбираться. Может, это просто отголоски далеких предков Александра? Нельзя же полностью искоренить многовековое наследие. Скорее всего, так оно и есть. И птичка – просто страж, а я с ней так жестоко. Ну, почему я сначала делаю, а потом думаю? Катерина подала я голос, отвлекая подругу от созерцания порхающих перед ее лицом бабочек. «Не говори только Александру ничего про этот случай, ладно?» «Почему?» – удивленно глянула на меня девушка. «Что в этом такого?» «Он и так нервничает и дергается», – тяжко вздохнула я. «Ему только со мной лишних проблем не хватает. Тем более, что ничего из рук вон выходящего не произошло. Подумаешь, птичку с перепугу укакошила. и жалобно добавила. Пожалуйста. Катерина немного подумала, прежде чем ответить, и кивнула. «Ладно, не буду». Я облегченно выдохнула. Все-таки хорошо, что она не маг. А то сдала меня сразу совсем ливером. Их она бедной бабиге Меня же Александр не то что в замке, а в подвале каком-нибудь запрет. И стражу с цепными псами приставит. С него станется. Пусть лучше не знает ничего. Так всем спокойнее будет. Нечего из легкого бриза ураган поднимать. Мы тем временем уже подъезжали к замку. Остался всего один поворот, и мы на месте. Я немного успела успокоиться, убедив себя в том, что все случившееся, ерунда и гроша ломаного не стоит, и теперь пребывала в относительно благодушном состоянии духа. Вдруг из-за поворота нам навстречу выехал всадник и, увидев нас, остановился. Не узнать его мы при всем своем желании не могли. Это был Виктор. Сердце предательски попыталось улизнуть в левую пятку и там спрятаться. Какого лешего он тут делает? Но тут к нему подъехал еще один в сопровождении нескольких стражников и тоже остановился. Стражники застыли на некотором расстоянии. Вот тут я уже чуть не застонала. Не знаю, как Катерине, а мне больше всего захотелось нырнуть в ближайшие кусты и слиться с окружающей природой. Кажется, это называется мимикрией. Интересно, я за зверушку какую-нибудь сойду? Ну или цветочек на худой конец? На нас пристарно смотрели. Нас нетерпеливо поджидали. И вряд ли для радостной встречи с вручением ордена за сослуги перед Отечеством. Да при одном взгляде на Александра я поняла, что наша встреча ничего хорошего не сулит. А я уже обрадовалась, что на сегодня неприятностей больше не предвидится. Они же только начинаются, оказывается. Интересно, почему они вернулись? Обещали ведь поздно быть. Но сейчас это уже не имело никакого значения. «Как ты думаешь, нас четвертуют, обезглавят или сожгут?» – поинтересовалась я у Катерины, не сводя глаз с князя. «Боюсь, как бы не все сразу», – пессимистично заметила подруга. Кажется, поехать в гости было не самой лучшей идеей. Мы неторопливо приближались к месту неминуемой расправы. В том, что нас не по головке гладить будут, я уже нисколько не сомневалась. Достаточно было взглянуть в глаза Александра. Он напряженно ждал, когда мы приблизимся. Виктор сохранял видимое спокойствие. Даже губы скривил в некоем подобии улыбки, что могло означать лишь одно – У кого-то сейчас будут, ну, очень крупные проблемы. Кто будет этим кем-то, сомневаться не приходилось. Конечно, я. Странно, никакой вины я за собой не чувствовала, но на меня смотрели так, будто все землетрясения, наводнения и пожары за последние несколько столетий были моих рук делом. Тоже мне нашли преступницу всех времен и народов. Чем ближе мы с Катериной подъезжали к мужчинам, тем сильнее возникало малодушное желание трусливо сбежать. И никакие уговоры на этот раз не помогали. Самовнушение оказалось быть со мной на одной стороне. Но ужасный момент непосредственной встречи все-таки настал, и мы остановились напротив них. Ближе подъезжать было уже некуда. Мне показалось, что даже страж смотрит на меня с каким-то злобным торжеством. Вот вредоносное животное. Мы с Катериной молчали. Александр с Виктором тоже. Пауза начинала нехорошо затягиваться и тяжелеть. У меня даже появилось ощущение, что еще чуть-чуть, и она с грохотом обрушится на наши головы. «Где вас черти носили?» Наконец-то разрезал тишину напряженный голос князя. «У Марии!» – честно ответила я изо всех сил, стараясь не отводить взгляд от его пронзительных глаз. «А что такое?» «Что такое?» – рыкнул на меня Александр. «Кажется, мой внешне спокойный вид добил его окончательно и прорвал плотину и так еле сдерживаемых эмоций». «Алена!» «Александр, это была моя идея!» – заступилась за меня подруга, понимая, что дело начинает принимать серьезный оборот. «Мы не думали». «Не думали? Вот это ты сейчас отцу будешь объяснять!» Еще больше разошелся князь. Катерина, перепуганной мышкой, съежилась под его пылающим взглядом. Только что хвостик испуганно не поджала, да и то только по причине отсутствия такового. Виктор хмыкнул, но вмешиваться в назревающий скандал не спешил. Мне даже показалось, что ситуация доставляет ему удовольствие. Конечно, его всегда радует, когда у меня неприятности. Натура такая противная, ничего не поделаешь. А я на его поддержку и не рассчитывала, собственно. Знаю, что от него не дождешься ничего, кроме ехидства. Александр, тронув стража, ухватил мою лошадь под усы и повел в сторону замка. Стражники перед нами расступились. Виктор взял под личный контроль Катерину. Сомневаюсь, что именно такого проявления внимания она ждала от него столько времени. — Что у тебя с лицом? — Искоса бросив на меня хмурый взгляд, спросил Александр. Лошадь поводом хлестнула, не соврала я, хотя очень хотелось. Вот как? Я даже отвечать не стала. Такое впечатление, что я ездила на свидание к другому, и меня застигли чуть ли не с поличным. Нет, ну и как понимать такую горячую встречу? Защищаться и уж тем более оправдываться мне не хотелось, особенно в присутствии посторонних. Скандал, претендующий на звание семейного, я точно устраивать не собираюсь на потеху доблестным воинам. Если надо будет, похоже, надо, я князю потом все один на один выскажу. Мы не очень дружные молчаливые компании въехали в ворота замка. Степан, готовый уже запрыгнуть в седло, при виде нас медленно убрал ногу из стремени. «Ну и где они были?» – спросил он у князя, будто нас с Катериной тут вообще не было. «У Марии», – ответил Александр. «Что я тебе говорил?» – начал главнокомандующий, но под пристальным взглядом князя замолчал. Еще один поисковый отряд начал спешиваться. Экспедиция по розыску пропавших неразумных девиц закончилась, так и не начавшись, ко всеобщему облегчению. «Идем», – коротко бросил мне князь и вцепился в мой локоть, едва я спрыгнул с лошади. Причем его помощи я специально не стала дожидаться, из вредности. А нечего мне настроение портить. Но он, кажется, даже этого не заметил и потащил меня к замку. «Екатерина, нам тоже не мешало бы поговорить», – услышала я за спиной густой бас Степана. «Интересно, ей сильно попадет от отца, или только меня сейчас будут предавать в руки Святой Инквизиции в лице кощее Бессмертного?» Александр привел меня в кабинет, по дороге не проронив ни слова, и силой захлопнул дверь. «Алена, какого черта ты, вы вообще уехали из замка?» – обросился он на меня. «Я даже отшатнулась от него, не ожидая такого напора». «А что ты так бесишься?» – осторожно спросила я. «Что я бешусь?» Александр был безмерно удивлен моей непроходимой недогадливости и принялся ходить по кабинету, эмоционально жестикулируя. «Я возвращаюсь домой, а мне тут говорят, что вы вдвоем куда-то уехали, причем еще с утра. Никуда, ни зачем, ни насколько никто не знает. И от вас ни слуху, ни духу, а день уже кланится к вечеру, между прочим». Он указал рукой на окно. Что я должен был думать? Он хочет услышать ответ от меня? Вряд ли я ему тут чем-нибудь помогу. Меня и свои-то мысли иногда в шоковое состояние вгоняют, а тут чужие. Но в одном он все-таки прав. Мы действительно сделали глупость, что не сказали, куда едем. Ладно, каюсь, больше не буду. Но ведь это не повод отчитывать меня, как девчонку в лучших традициях Института благородных девиц. Не дождавшись от меня ни слова, князь снова заходил туда-сюда, продолжая выплескивать свое негодование. «В какую сторону я должен был бросаться, по-твоему?» «Степан, правда, сразу предположил, что вы поехали к ним, тем более, что там, наконец-то, появилось долгожданное пополнение в овечьем семействе. Но уверенности ни у кого не было. Зачем вы уехали из замка? Это, по крайней мере, не обдумано и уж точно не безопасно. У меня в душе шевельнулся неприятный холодок. Неужели он подозревал что-то, связанное с птицей? «Ты же сам говорил, что в трехгорье мне ничего не грозит», как можно спокойнее напомнила я. «Или я что-то путаю?» «Не грозит», – подтвердил он, – «но только, когда я рядом». Ах, вот как я начала злиться. Подробности выясняются, как всегда, уже после того, как что-то случается. Замечательно! И я же в этом виновата. «Древнее защитное заклинание действует лишь на прямых потомков трехгорье, пояснил князь. «Когда меня нет рядом, с тобой может случиться все, что угодно, а я ничем не смогу помочь». «Мог бы заранее об этом сказать», процедила я сквозь зубы и, бросив на него раздраженный взгляд, отошла к окну. Ничего интересного снаружи не происходило, но мне было все равно на что смотреть, только бы не на него. «Мне что теперь?» Ни шагу нельзя ступить без его разрешения и княжеского соизволения. Не удивлюсь, если он еще и указ соответствующий издаст для законного, так сказать, уведомления. Алена, убийца может быть и на территории Трехгории. Без меня ты для него можешь стать легкой добычей. Александр подошел ко мне сзади и взял за плечи. Я мстительно не реагировала. Я уже напридумывал себе не ведь что, не знал, где тебя искать. Его голос стал тихим и мягким. А когда увидел тебя на дороге, понял, что с тобой все в порядке, то готов был придушить за твою легкомысленность. И он коснулся губами моей шеи. «Своеобразно ты решил осуществить свои губительное намерение», ехидно прокомментировала я его легкий поцелуй. «Я испугался за тебя. Пришлось повернуться. Но вот что мне с ним делать? Кощей он и есть Кощей». Хоть и говорят, что бессмертный, но со мной он долго точно не протянет таким макаром. И хорошо еще, что мы про птичку ничего ему не сказали, а то неизвестно, чем бы все кончилось. Александр, перестань носиться со мной, как списанной торбой, напичканной яйцами. Теперь уже я приступила к своей роли в нашей почти семейной сцене. Если бы я действительно так уж кому-нибудь была нужна, со мной бы давно расквитались». То досадное недоразумение было уже достаточно давно, три недели прошло. Ну, сколько можно бояться? Я же не могу сидеть безвылазно в твоем замке, как в тюрьме, только потому, что ты боишься какого-то призрачного убийцу, которого, может, и в помине уже нет. Не то, чтобы я сама сильно верила в то, что говорила, но сейчас главное было убедить князя. С собой-то я как-нибудь договорюсь? Александр молчал. Похоже, он боролся сам с собой и был непобедим, потому что через несколько минут вынес результат сложного выбора на мой суд. Давай все-таки сначала дождемся письма магистра Велимира, а уж потом будем решать. Та пара писем, что прислали пару недель назад Василиса с Елисеем, еще ни о чем не говорят. В них не было и намека на окончание расследования, да и вообще никакой полезной информации. Тьфу! «Вот упертый-то!» Я обреченно вздохнула. «Кажется, это бесполезно!» «Александр, ты хочешь, чтобы я стала затворницей?» «Нет, но твоя жизнь мне слишком дорога, чтобы так наплевательски относиться к безопасности!» В общем-то, он был, с одной стороны, прав. Кто его знает, этого негодяя? Но, с другой, сидеть безвылазно в замке столько времени уже становится по-настоящему тоскливо. «Мне надоело!» Я уже все закоулки и травинки наизусть выучила. С закрытыми глазами могу по местному лесу бродить и не заблудиться. А чем мне еще заниматься? По моему прямому профилю работы пока никакой нет. Хорошо, конечно, что никто не болеет, но мне-то скучно. С Катериной тоже не всегда пообщаешься. У нее свои заморочки в виде экзаменов. А сам Кощей пропадает целыми днями по своим делам. Я, правда, понимаю, что он не простой помещик, а правитель целого княжества все-таки. Только у меня кое-какие свои интересы есть». «Больно?» – кивнул Александр на на моей щеке. «Нет, что ты?» – не могла не связить я. «Получила массу приятных ощущений. Так здорово!» «А что я еще должна была ответить? Какой вопрос, такой и ответ!» «Алена!» – Александр посмотрел на меня с укором. «Хватит дуться. Я прекрасно знаю, что больно». «Зачем тогда спрашиваешь?» «Господи, ты неисправима!» Я пожала плечами. «Ну да, такая я. Что поделаешь?» «Кстати, зачем вы поехали к Марии?» Быстро сменил тему князь, чтобы я опять не пустилась в ненужное пререкание. «Платье свадебное мерило!» – буркнула я. «Да? И как?» – живо заинтересовался он. «Не скажу!» Мстить, так мстить. Вот пусть мучается теперь, и коварно добавила. Но оно почти готово. Надо съездить посмотреть. И не надейся, прислыхая его любопытство. До свадьбы Мария тебе его под страхом смертной казни не покажет. А я Степана попрошу, чтобы он его выкрал. Не отставал мой нетерпеливый жених. Если ты увидишь платье раньше свадьбы, угрожающе заговорила я, то я вообще замуж за тебя не пойду. Это плохая примета. Вот. Так что выбирай. Либо твое любопытство, либо я. Ален, это шантаж. Князь притворно обиделся. Это не шантаж, строго поправила я. Это способ психологического воздействия. Вот Фредина. Спасибо за комплимент. Князь хотел что-то еще сказать. Но тут в дверь постучали. Настойчиво так, настырно, будто крепость тараном брать собирались. «Ну, кого там еще несет?» – недовольно проворчал Александр, направляясь к двери. Видимо, он еще не считал наш разговор законченным, и досадная помеха в лице того, кто стоит в коридоре, его явно не обрадовала. «Гонец из Бемирании приехал!» Виктор ворвался в кабинет, едва князь открыл дверь и протянул ему конверт, который Александр почти вырвал из рук советника и нетерпеливо сорвал сургучную печать. «Ну, наконец-то!» прошептал он, торопливо разворачивая долгожданное послание. Я уже стояла рядом с ним и пыталась тоже прочитать витиеватые каракули учителя, которыми был испещрён листок, но особых успехов не добилась. Мой ракурс был не самым выгодным, потому что и в нормальном-то положении почерк учителя разобрать можно было с трудом, а уж сбоку и подавно. Ну почему у всех мужчин, которых я знаю, такие проблемы с написанием? Ничего ведь не понятно. Такое впечатление, что они специально стараются писать как можно неразборчивее, чтобы жизнь легкой не казалась. Тоже мне нашли шифровальщиков. Однако, как оказалось, для Александра эти закорючки не были такой уж большой сложностью. Он достаточно быстро пробежал письмо глазами и, бессильно опустив руки, возвел глаза к потолку. Что там? И на шутку перепугалась я. Естественно, я имела в виду не потолок. Виктор тоже с неприкрытой тревогой смотрел на князя, переминаясь от нетерпения и ожидая оглашения моего приговора. «Негодяй пойман и осужден», – облегченно выдохнул князь. «Им оказался какой-то чокнутый солдат из бывшей армии королевы. Слава богу!» Александр обессиленно прислонился к столу. «Дай!» – я выхватила письмо. От него слегка повеяло магией, но меня это даже не удивило. Все-таки мой учитель писал «Великому и сиятельному князю и правителю Трехгории Александру», начала я читать, «уведомляю вас, согласно моему клятвенному обещанию, что недоразумение, произошедшее некоторое время назад в Бимирании, связанное с покушением на жизнь моей ученицы и вашей невесты Алены Хреновой, мною было тщательно расследовало». и полностью завершено при непосредственном участии короля Бемирани и его спенс-канцелярии. Смею с твердой уверенностью сообщить вам, что организатор и исполнитель того злостного происшествия найден, обезврежен и предан справедливому суду. Им оказался один из бывших ревностных подчиненных осужденной и арестованной ранее королевы Бимирания Анастасии. оставшейся в живых после сокрушительной битвы на нейтральной земле, где ее войска потерпели полное поражение. По результатам магических лабораторных исследований, которые я провел со всем тщанием и кропотливостью, а также посредством многочисленных допросов, проведенных тайным сыском Бемирании, преступник сознался в совершенном им покушении, и вина его полностью доказана. Приношу свои искренние извинения – что не уведомил вас ранее о ходе самого расследования, руководствуясь только благими намерениями и желанием предоставить вам окончательные результаты проведенного и завершенного дела. В отличие от Александра, я не имела уникального таланта шифровальщика, поэтому мое чтение несколько затянулось. А если еще учесть высокопарный слог, которым было написано письмо, то и смысл его сразу понять мне было трудно. Не мог попроще написать. Ох уж мне эти официальные заморочки. И кому они только нужны. Но я справилась. Ну вот, что я говорила. Я расплылась в довольной улыбке и помахала письмом для убедительности. А вы мне не верили, не слухи. Все хорошо, что хорошо кончается, скептически заметил Виктор. Предосторожности лишними не бывают. Зато они бывают излишними, уточнила я. А с вами так вообще чрезмерными. «Перестраховщики тоже мне». «Ален, перестань», – возмутился Александр. «Можно подумать, тебя в заперти в темном чулане держали. Мы все были взвинчены до предела, и слава богу, что все обошлось. А если бы нет?» «А если бы нет, то мы бы сейчас не разговаривали», – буркнула я себе под нос, «но так, чтобы меня не слышали. А то еще, правда, сопру для профилактики, чтобы в следующий раз неповадно было». Я смотрела на Александра и с удовольствием наблюдала, как постепенно разглаживается и расслабляется его лицо, как исчезает из глаз настороженность и напряженность, как на губах появляется спокойная мягкая улыбка. За последнее время он все больше ходил хмурый и уставший от навалившихся на него проблем, основной из которых была, естественно, я. А сегодня так вообще перенервничал основательно бедный. Главное, как вовремя письмо подоспело. Не то меня точно упрятали бы куда подальше без права на амнистию до выяснения дальнейших обстоятельств. И я не то что из Трехгория и замка, а из собственной комнаты вряд ли бы вышла. Кстати, о выходе. Раз мне больше ничего не угрожает, то... Александр, я с надеждой уставилась на своего жениха. Если все так прекрасно закончилось, то я могу съездить домой, да, ненадолго, буквально только туда и обратно. Не успел от одной напасти избавиться, уже на другую нарваться спешит. Не удержался от язвительности Виктор. В принципе, теперь ничего не мешает. Немного подумав, ответил князь и взглянул на советника. Все равно нужно рано или поздно туда наведаться. Трясти все формальности, окончательно оформить документы. Виктор, как ты считаешь? Мое сердце радостно ухнуло в груди, и я с визгом повисла у Александра на шее. Кощей бессмертный, ты прелесть!» Князь такой бурной реакции с моей стороны, похоже, не ожидал, потому что еле удержался на ногах, схватившись одной рукой за стол, откуда на пол полетели какие-то бумаги, а другой придерживая меня. «Ален, ты меня сейчас задушишь!» – сдавленно прохрипел он, пытаясь высвободиться из моих излишне крепких объятий. «Неужели тебе больше по душе придется мой хладный труп?» Пришлось его отпустить, пока не поздно. Но перестаралась малость, с кем не бывает. Оно, конечно, надо. Как-то неопределенно начал советник, поглядывая на нас со снеходительной улыбкой, как на душевно больных. Но времени еще достаточно, и это можно сделать попозже. Спешки никакой нет. К тому же у вас свадьба на носу, или вы уже про нее забыли. Но вот почему ему всегда не имется, и надо вечно внести свою долю дегтя в бокчу с дегтем? «Он думает, я туда развлекаться еду?» «Представь себе, не забыли», – ответил ему князь за нас обоих. «Но со свадьбой-то как раз все почти решено. Здесь проблем не предвидится. А Алене действительно не мешает наведаться в забытке». Я состроила умильную физиономию его пониманию. «Это можно и после свадьбы спокойно сделать», – никак не сдавался Виктор. «Как ты не понимаешь?» – восмещенно воскликнула я. Чем раньше я туда попаду и увижу тот ужас, который устроил это ничтожество с моей избушкой, тем легче мне будет смириться с тем, что я туда больше никогда не вернусь. Виктор с Александром как-то странно переглянулись. «Алена, мы поедем, я тебе обещаю», – заверил меня князь. «Мне действительно нужно уладить несколько очень важных вопросов. А после свадьбы я буду в полном твоем распоряжении на всю оставшуюся жизнь. Устроим что-то вроде свадебного путешествия. «Только подожди немного, хорошо?» Я кивнула. Сама возможность в скором времени оказаться дома радовала меня несказанно. А то, что это произойдет не раньше, чем через месяц, меня не особо сейчас волновало. По той простой причине, что перспектива вообще никогда туда больше не попасть, по сравнению с каким-то несчастным месяцем, была сущей ерундой. С кабинета Александра я вылетела, как на крыльях, насвистывая себе под нос какую-то веселую песенку. Слов ее я не помнила, но содержание, кажется, было не совсем пристойное. Ну и ладно. Главное, что мотивчик очень хорошо отражал мое душевное состояние. Поделиться горячими новостями, тем более такими, хотелось нестерпимо хоть с кем-нибудь. Свернув на лестницу и спустившись вниз, я узрела до боли знакомое белое пушистое существо. неторопливо направляющие свои лапы мне навстречу. Нарисовался мой меньший собрат по разуму, наконец-то. Вот кто меня сейчас поймет лучше всех. Увидев меня, Сенька остановился и внимательно всмотрелся в лицо. «И что это ты такая подозрительно довольная?» поинтересовался он. «Неужели выиграл джекпот в лох... волхотроне?» «Кошмар! Где он таких слов-то нахватался?» «Сенечка!» «Милый мой, дорогой!» Я на радостях подхватила кота на руки и прижала к себе так, что он чуть не задохнулся. «Мы скоро поедем домой. Ты представляешь? Ура!» И я принялась кружиться с ним по коридору. «Не представляю. Князь что, совсем с дубу рухнул?» Вытаращив на меня глаза, обалдел кот, даже не пытаясь поначалу освободиться из моих цепких ручек. Новость повергла его прямо-таки в шоковое состояние. У него совсем голова опухла? Он белины объелся? Или ты испробовала на нем свое какое-нибудь новое ужасное зелье, полностью порабощающее волю и разум? Да нет же, Сень, попыталась вклиниться я в его пламенную речь, но меня слушать даже не пытались. Кошмар! А ну-ка пусти меня! Он начал отчаянно вырываться. Я покажу этому кослявому бессмертию, как тебя под удар подставлять. Он у меня сейчас заработает себе на похороны. Допустишь ты меня безумство всей моей жизни? Нет, ты послушай!» Мой возглас показался по сравнению с воплями Сеньки лишь комариным писком. Я изо всех сил старалась удержать его и не теряла надежды объяснить суть возникшей проблемы. Но кот орал так, будто я уже лежала на плахе и на меня медленно опускался нож гильотины. «Я думал, князь тебя того!» А он тебя не того. Я ему. Я его. Он у меня. Ух, что я с ним сделаю. Да я до него доберусь. Сень, да погоди то ругаться. Что значит прекрати ругаться? Убивец. Душегуб двухметровый. Тепленький наглухо. Кажется, кот упорно не хотел не только меня понимать, но и слушать. «Что тут происходит?» – прибежали на крик Александр с Виктором. На их лицах было написано, что они ожидали увидеть, по крайней мере, бой титанов. А тут боролись всего лишь мы с Сенькой. «Ага! Вот он и сам пожаловал! На ловца и кощей бежит!» Вопли кота с их проявлением только усилились, и он сделал отчаянный рывок. «Удержать это извивающееся и ругающее безумство у меня не получилось, а кот...» На пути к моему убивцу обо мне думал меньше всего. Поэтому моя рука послужила ему хорошим трамплином, на котором он оставил несколько довольно глубоких и длинных царапин. «Ах ты, гад хвостатый! Я тебе все когти поотстригу!» взвизнула я и уставилась на три алые полоски, быстро набухавшие на коже. «Вот паршивец мохнатый!» Александр ловко поймал Сеньку в полете за шкирку и крепко зажал в вытянутой руке. Предосторожность эта не была лишней, потому что мой меховой защитник извивался, как червяк в клюве вороны, и так просто отступать не собирался. «Я до тебя еще доберусь!» – разорялся неугомонный кошак, злобно сверкая глазюками в сторону князя. «Думаешь, если я в лапах медь держать не умею, так и не могу ничего? А я могу! И не смотри, что я маленький, зато мозгов больше! Вот я тебе сейчас!» И он попытался дотянуться до князя когтистой лапой, но не преуспел. Александр, не я и особо церемониться не стал, а достаточно ощутимо встряхнул Сеньку, как пыльный засиженный молью коврик, отчего кошачьи челюсти звон клацнули. «А ну, заткнись!» Кот немного притих, но еще продолжал попытки навести своему захватчику хоть какое-нибудь увечье. «Боже мой, что тут за крики такие? Кого-то убивают?» К нам подошло пополнение любопытных в лице Катерины и Степана. «Господи, Алена, что у тебя с рукой?» Воскликнула моя подруга, подскакивая ко мне и хватая за ободранную конечность. «У меня сегодня день повышенного травматизма», – процедила я сквозь зубы. «Животные так и норовят меня искалечить. У тебя платок есть?» Она порылась в карманах, но поиски несколько затянулись. На свет позже были извлечены несколько кусков хлеба, испеченного, похоже, несколько лет тому назад, три самых обликновенных камня и парочка засушенных мухоморов. Зачем нужны были ядовитые грибочки, осталось для меня загадкой. Платок, если и был, то находиться никак не желал. Потрясающий набор необходимых девушке вещей, прокомментировал Виктор, сдерживаемая карманов подруги. Последнее, наверное, используется для улучшения цвета лица. И протянул мне свой белоснежный носовой платок. На нем только кружавчиков не хватало. Я послюнявила его и принялась вытирать кровь. Царапины жутко щипало, и я поморщилась. «Сеня, ты свинья!» – в сердцах выругалась я. «В чем дело, Сеня?» – приступил к добросу нарушителя порядка Александр с видом беспристрастного судьи. «Это у тебя надо спросить», — снова завелся кот. «Зачем ты спускаешь ее в расстанию? Что она тебе плохого сделала? Я не позволю. Я не пущу. Я... я...» «Все понятно», — хмыкнул князь и, посмотрев на мою раненую руку, нахмурился. «Что понятно? Что понятно? Вы погубить ее хотите? Наверное, смерть вести собираетесь?» Кота, похоже, сильно занесло, потому что он чуть ли не всхлипывал, войдя в роль моего защитника Белого и Пушистого. А ну, отпусти меня, и давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Я, кажется, здесь единственный, кто душой болеет и переживает за жизнь и здоровье Аленки. Довольно своеобразно болеешь и переживаешь, поддела я его. Сердобольный ты наш. Катерина прыснула. Я же скривилась в болезненной ухмылке. Благородный рыцарь, кошачьей наружности. Приятно, конечно, когда за тебя вот так заступаются, согласны пожертвовать последней шерстинкой. но если бы это не выглядело так комично и абсурдно. А ведь он меня даже не дослушал, паршивец. «Я с тобой сейчас поговорю», – зловеще заговорил мой жених. «Сделаю из тебя коврик для ванной. Вот весь разговор». Такая перспектива Сеньку не радовала, тем более он уже начал соображать, что чего-то недопонимает, и заткнулся. «А теперь послушай», – раздраженно зашипел на него князь. Никто никого на верную смерть не посылает. Это раз. Мы получили письмо из Бемирани от магистра Велимира. Это два. Больше никакой угрозы Аленкиной жизни нет. Преступника поймали. Это три. Усек. До бедного Сеньки стало наконец что-то доходить. Он совсем перестал брыкаться, переваривая только что услышанное. И по мере осознания вид его становился все более и более жалким. «Это что же, все кончилось, да?» – на всякий случай уточнил он. Покусители раскусили?» «А я тебе о чем пыталась сказать?» – взмутилась я. «Это называется яблочко от вишенки недалеко падает», – высказал свое мнение Виктор. «Сначала в драку лезут, а потом разбираются. Как всегда, ничего нового». «Значит, можно вздохнуть спокойно?» – улыбнулся Степан и положил ладонь мне на плечо. «Что ж, Алена, поздравляю!» Ваши мучения и страхи кончились». «Вот здорово!» – Катерина чмокнула меня в щеку. «Я так за тебя рада!» «Я и раньше была уверена, что ничего страшного нет», – кивнула я. «Только эта радость сегодня дается мне как-то слишком болезненно». И я многозначительно посмотрела в сторону кота. Сенька совсем сник и понурился. «Отпусти!» «А!» – он поднял на Александра полные раскаяние глаза. «Больно ведь!» Так совсем и шкурки вытряхнешь. Думаю, это будет тебе достойным наказанием. Князь не сводил глаз с моей руки. Походишь немного голым. Подумаешь над своим поведением. Сделаешь соответствующие выводы. Не надо, взвыл несчастный. Я уже подумал. Выводы сделал. Обещаю исправиться. Только шкуру оставь, а то меня кошки в деревне засмеют, а мне нельзя. Ладно, отпусти его, смелостивилась я. Он в шкуре симпатичнее выглядит. Александр кивнул и разжал руку. Сенька плюхнулся на пол и сдавленно крякнул. Раздался характерный шлепок, будто мешок с трухой или другими органическими отходами упал. А вот швыряться мной было не обязательно, проворчал кот, чуть ли не ползком подбираясь к моим ногам. А если б я голову разбил? На тебе это никак не отразилось бы, скептически заметил Александр. Как был мешком с потрохами, так и остался бы. А че наезжать-то сразу? А сам-то как думаешь? Сенька стал думать, или только сделал вид, что думает, но отвечать не спешил. Весь его воинственный пыл уже давно испарился в неизвестном направлении. А пререкаться с князем на более-менее спокойную и трезвую голову он элементарно побаивался. Стать ковриком ему меньше всего хотелось. Это даже я понимала.